В ближайшее время нам предстоит познакомиться с ненецкой сказкой. Она называется «Два брата и великан». В основе этой истории лежит следующая мораль. Людей, живущих по совести, судьба вознаграждает и одаривает везением. Ненецкая народная сказка «Два брата и великан». Жили два брата, два человека. Один был богач, другой — бедняк. У бедняка только старый чум, да старая мать. А у богача девять тысяч оленей. Их пасут девять пастухов, которые живут в девяти чумах. Да еще у богача большой чум, в котором живут его девять жен. А у бедного брата нет жены. Пришел однажды бедняк к богатому еды просить. Совсем ничего у него не осталось. Богатый говорит, «Покою нет! Надоел ты мне! Когда у тебя будет своя еда?» И выгнал, не дал ни куска. Бедняк вернулся домой. Голодные они с матерью легли спать. На утро он пошел на охоту. А что за охота на пустой желудок? Далеко ходить? Сил нет. Близко ходить? Зверя нет. Без добычи вернулся. И на другой день... Опять без добычи. И на третий. Мать его пошла к проруби за водой. Смотрит на той стороне реки. Великан стоит. Он тоже заметил старуху. На своих огромных лыжах раз-два и подъехал. «Что делаешь, бабушка?» «За водой пришла», — отвечает старуха. «Сын с охоты вернется, хоть кипятком свой холодный живот согреет. Мы уж давно ничего не ели. Не везет ему на охоте». Великан задумался, а потом вдруг сунул руку в прорубь. Когда вытащил, на каждом пальце его была большая рыбина. Прилипли они к его пальцам». Великан стряхнул рыбу на снег и говорит, «Вот, бери, вари, сама ешь, сына корми. Сыну скажи, пусть ловит рыбу, как я». Великан попрощался и пошел на ту сторону реки. Два шага сделал, и там. Старуха сварила рыбу. Вернулся сын, опять ничего не принес. Старуха говорит, «Смотри, какой жирной рыбы я наварила. Долго мы не ели, теперь наедимся». Сын удивился. «Мать, как ты добыла такую рыбу?» Мать рассказала о встрече с великаном. На утро бедняк пошел к проруби. Он опустил туда руку, как это делал великан, и сразу почувствовал, как руку вниз потянуло. Он с трудом вытащил руку. К каждому пальцу прилипла большая рыбина. Стали они с матерью сытно жить. Однажды сын говорит, «Мать, а ты свари рыбы, а я пойду в гости к великану». Он пошел по лыжному следу на ту сторону реки. Долго шел, и вот увидел огромный чум. Около чума остановился, снял лыжи, вошел. В одной стороне чума спал великан. Жена его сидела рядом. В другой стороне чума сидели каменный старик и старуха с раскрытыми ртами. Жена великана увидела гостя и начала будить мужа, но тот не просыпался. Тогда она дала ему подзатыльник. Великан вскочил, увидел бедняка и сказал, «О, это хорошо, что ты в гость ко мне пришел!» Потом посмотрел в сторону и крикнул, «Мои лыжи, мой пояс, мой аркан, где вы?» И в тот же миг к нему подъехали лыжи, подползли пояс и аркан, пояс обвился вокруг его огромного брюха, а аркан намотался на руку. Великан встал на лыжи, и они сами повезли его в сторону каменного старика. Великан въехал в рот каменного старика, а выехал из рта каменной старухи. В руках он держал много вкусного оленьего мяса. Он подкинул вверх свой нож, нож в один миг разрезал мясо на куски, куски прыгнули один за другим, в котел с кипящей водой мясо сварилось. Великан сказал «Мой гость, ешь, угощайся». Бедняк съел несколько жирных кусков, быстро наелся и говорит «Спасибо». Чувствую, как прибавились силы у меня в руках, как прибавилось резвости у меня в ногах. Великан кликнул «Дочь» и говорит, «Отдаю тебе в жены мою красивую дочь, с ней отдаю чудесный мешок, в нем ваше богатство, но развязывать его можно только в своем чуме. Если не вытерпишь, если развяжешь раньше, жизнь твоя станет...» хуже прежней. Бедняк с невестой пошли назад к своему чуму. Бедняк несет мешок, а он тощий, будто совсем пустой. Какое в нем богатство? Идут они через реку. Вдруг из под льда Послышались голоса, раздалась громкая песня. Это пели водяные. «Ты постой, бедняк, постой! У тебя мешок пустой! развяжи коремешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него, там и нет ничего!» Но бедняк не послушал водяных, не стал развязывать мешок. Пришли они с невестой домой. Тогда только бедняк развязал мешок. Из него вырвалась туча оводов. Через дымник они вылетели наружу. Бедняк с невестой и с матерью выбежали из чума. Что такое? Вокруг чума оленей не перечесть. Это оводы великана превратились в оленей. Богатым стал младший брат, богаче всех в тундре. Старший брат богач сразу прибежал к нему. «Расскажи, брат, как то ты вдруг разбогател?» Младший брат рассказал все, как было. Старший брат побежал к прорубе, опустил руку в воду, долго держал, вытащил «никакой рыбы нет». Тогда он встал на лыжи и побежал к великану. Великан ему принес много мяса. Старший брат ел, ел, пока все не съел. «Ох, наелся! Тяжело мне! Встать не могу! У тебя буду спать!» Великан говорит. «Я тебя не приглашал спать. Иди спать в свой чум!» «Ладно, пойду!» — говорит старший брат. «Ты только это, дай мне свою дочь в жены, да чудесный мешок!» Великан говорит, дочь мою я тебе не дам. У тебя и так, девять Джон, а мешок дам, бери. И он дал богачу тощий мешок с виду совсем пустой. Богач схватил его и грузно побежал домой. На середине реки из под льда раздались голоса. Это пели водяные. «Ох, и глупый ты, богач, поглупел ты от Не спеши, богач, постой, ведь мешок-то твой пустой! Развяжи-ка мешок, загляни-ка ты в мешок, загляни-ка ты в него! Там и нет ничего!» Богач подумал, «А ведь мешок-то и впрямь пустой! он какой тощий, какие там олени!» Он развязал ремешок, заглянул в мешок, оттуда шумом вырвалась туча оводов, и они полетели к его чуму». Богач обрадовался, все они превратятся в оленей, и поспешил за ними. Водяные захохотали и запели, «Поглядите, вон каков обожравшийся глупец! Он получит от волков по заслугам, наконец!» Богач прибежал к чуму, смотрит, а все его олени поранены это оводы превратились в волков и накинулись на его оленей с тех пор младший брат стал богачом а старший бедняком но младший давал ему еду он не прогонял старшего как тот бывало прогонял его уважаемые слушатели Просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Сколько жен было у богатого брата? Правильный ответ – 9. Как поступил великан с бедняком, когда тот пришел к нему в гости? Правильный ответ – сытно накормил. Во что превратились оводы из мешка великана? Правильный ответ – в оленей.